Раз за разом двери закрывались, чтобы запереть меня в комнате, но мое сердце открывалось все шире и шире. Ленян заболела от любви, когда ей приснилось, что она приходит в пионовую беседку. Я тоже влюбилась, побывав в беседках усадьбы семьи Чень. Я не могла делать то, что мне хочется, даже выбирать себе одежду, не говоря уже о будущей жизни с ужением. но мои чувства были свободны. И не могла сдерживать их. Я пришла к выводу, что мое томление было частично вызвано противоречием между вынужденной покорностью и жаждой любви. Сердцу не прикажешь. Всепоглощающая сила чувств, из-за которой мы забываем об окружающем мире, заставляет наше сердце и разум испытывать страдания, муки, соблазн и восхищение. Но от судьбы не уйдешь, и мы, женщины, должны думать о том, как стать хорошей женой, родить сыновей, вести хозяйство и заботиться о своей красоте, чтобы наши мужья были счастливы и не забывали о том, что им нужно заниматься делами, а не развлекаться с наложницами. Никто не рождается с этими умениями. Этому учат нас другие женщины. Мы становимся женщинами благодаря урокам, афоризмам, приобретенным умениям. Но все это также помогает держать нас в подчинении. Мама продолжала повелевать мной и отдавать мне приказания, несмотря на то, что она отказывалась меня видеть. Тети повелевали мной, когда учили меня. В будущем мной будет повелевать моя свекровь, и все вместе эти женщины будут распоряжаться каждой минутой моей жизни, начиная со дня моего рождения и до дня смерти. Но мне удавалось уворачиваться от каждой попытки подчинить меня чужой воле. Поэт ни на минуту не покидал своих мыслей. Я думала о нем, делая стежок, щипая струну, повторяя поучительное высказывание. Он был в моих волосах, глазах, пальцах, сердце. Я воображала, что он сейчас делает, о чем думает, что видит, чувствует, какой запах вдыхает. Я не могла есть, не думая о нем. Каждый раз, когда через окно в комнату влетал цветочный запах, я сходила с ума от нахлынувших чувств. Какую жену он хотел бы иметь, консервативную или современную? Одну из тех, о ком он говорил в тот вечер, когда мы встретились в павильоне любования луной, сумеет ли его будущая жена дать ему то, в чем он нуждается, и как же я? Что теперь будет со мной? Ночью, когда свет луны, проникающий сквозь бамбуковое листья, падал на шелковое белье моей постели, я погружалась в мрачные мысли. Иногда я вставала, перешагивала через шау и подходила к комоду, где хранила ветку ивы, которую дал мне мой поэт в последний вечер, проведенной вместе. Проходили недели, листья один за другим опадали, и, наконец, у меня не осталось ничего, кроме голого прутика. Мое бедное сердце промокло от слез. Со временем я научилась лучше играть на цитре, запомнила все правила и полюбила вышивание. Спустя два месяца после начала моего заточения третья тетя объявила «Ты готова к тому, чтобы сделать туфли для своей свекрови». Каждая невеста вышивает туфли в знак почтения к будущим родственникам, и я многие годы страшилась этого, зная, что вышивка сразу выдаст свекрови все мои недостатки. Теперь мне было еще страшнее». Да, я многому научилась, и уже не опозорю себя и свою семью своими неумелыми стежками, Но я ничего не чувствовала к этой женщине и не хотела доставить ей удовольствие. Я пыталась представить, что шью туфли для матери моего поэта. Что еще я могла сделать, чтобы защитить себя? Ведь мое положение было совершенно безнадежное. Мою свекровь звали так же, как меня, пион. И потому я решила использовать одноименный узор. Его было сложнее всего нарисовать или вышить. Каждый лепесток и листок требовали многих часов работы, и через месяц туфли были готовы. Я взяла в руки пару туфель и показала их третьей тете. «Само совершенство!» — воскликнула она. И это были не просто слова. Я не использовала вместо ниток свои волосы, как это делала она, чтобы рисунок стал более воздушным. Но туфли были хороши со всех сторон — Можешь завернуть их. В девятый день девятого месяца мы чтим память Пурпурной девы. Примечание. Пурпурная дева Цзыгу в поздней китайской народной мифологии богиня от мест. Согласно другой популярной легенде, примерно в конце VIII века жена одного начальника уезда не взлюбила его наложницу и в приступе ревности убила ее, бросив труп в отхожее место в день праздника фонарей, 15 числа первой луны. Верховный владыка пожалел Дзигу, сделав ее божеством уборных. Конец примечания. Свекровь пурпурной девы дурно обращалась с ней и заставляла каждый день чистить уборную, и в конце концов девушка повесилась в ней. В этот самый день в мою комнату открылась дверь, и в нее вошла моя мать. Я низко поклонилась, чтобы выразить свое почтение, а затем выпрямилась, сжав перед собой руки и опустив глаза. «Ва, ты выглядишь...» Удивление в ее голосе заставило меня взглянуть на нее. Должно быть, она рассердилась на меня, потому что ее лицо болезненно исказилось. Но она в совершенстве овладела искусством скрывать свои чувства, и вскоре оно приняло безмятежное выражение. «Прибыли последние подарки от будущих родственников. Наверное, тебе хочется посмотреть на них, прежде чем их уберут. Я надеюсь, что ты...» «Не беспокойся, мама, я изменилась». «Я вижу» ответила она, но я не уловила в ее голосе радости. Скорее в ее тоне слышалось беспокойство. «Пойдем, посмотришь на подарки». «А потом я хочу, чтобы ты присоединилась к нам за завтраком». Я вышла из комнаты, натянувшись, как струна, на которую, словно бусины, были нанизаны мои чувства. Одиночество, отчаяние и непоколебимая любовь к моему поэту. Я уже научилась изливать свое горе в беззвучных вздохах, Я на почтительном расстоянии последовала за матерью в покое для сидения. Подарки. Часть выкупа за невесту принесли в наш дом в блокированных ящиках, похожих на стеклянные гробы. Моя семья получила обычные подарки. Шелка и парчу, золото и драгоценности, фарфоровую и керамическую посуду, пирожные, бутылки с вином и жареную свинину. Некоторые из этих вещей предназначались мне, другие останутся в сундуках моего отца. Моим дядям прислали большие связки серебра. Это было осязаемое свидетельство того, что моя свадьба состоится, и очень скоро. Я сжала пальцами переносицу, чтобы не заплакать. Когда мне удалось совладать с эмоциями, я изобразила на лице довольную улыбку. «Меня выпустили из комнаты, и мама будет строго следить за тем, чтобы я вела себя безупречно», Мне нужно быть на настороже». Мой взгляд упал на сверток, упакованный в красный шелк. Я вопросительно посмотрела на мать, и она кивнула в знак разрешения. Я развернула мягкие складки. Внутри находилось издание пионовой беседки. Два тома. Это был единственный экземпляр, которого у меня не было. Произведение было опубликовано в типографии, принадлежащей самому Тан Сянь Я взяла в руки записку, приложенную к подарку. «Дорогая Тун, я с нетерпением жду того, как мы будем засиживаться допоздна вечерами, попивая чай и беседуя об опере. Внизу была подпись моей будущей невестки. Она уже жила в доме семьи У. Все подарки, составляющие выкуп за невесту, были прекрасны, но этот подарок подсказал мне, что в женских покоях семьи У... «Найдется, по крайней мере, один человек, с которым я смогу подружиться».